30. Когда крики и вопли наконец-то смолкли, Алиса, поникнув головой, тихонько стояла между Томом и Клаем. Оба автоматических пистолета она положила на столик в холле у входной двери, предназначавшийся для брифкейсов и шляп. Джордан держал ее за руку, во все глаза глядя на порватого ему подобных, застывших у лестницы на крыльцо. пока мальчик не заметил отсутствие директора. Клай знал, что произойдет это в самом скором времени, а потом их ждала очередная жуткая сцена этого ужасного дня. Порватый выступил вперед и отвесил небольшой поклон, чуть разведя руки, словно говоря «к вашим услугам». Потом поднял голову и протянул руку к академическому склону и улице за ним. При этом смотрел на маленькую группу людей у открытой двери за скульптурой из расплавившихся и обгоревших бумбоксов. Для Клая его послание не составило тайны. «Дорога ваша! Уходите!» «Может, мы и уйдем», — ответил он. «А пока давай проясним один момент. Я уверен, вы можете нас убить, если возникнет такое желание. Народу у вас для этого хватит. Но учти...» что завтра руководить всем этим будет кто-то другой, потому что я лично позабочусь о том, чтобы ты остался здесь навсегда». Порватый поднял руки к щекам, глаза у него округлились. Кто бы мог подумать? Лица остальных оставались бесстрастными, как у роботов. Клай еще несколько мгновений смотрел на Порватого, потом мягко закрыл дверь. «Извините», — выдохнула Алиса. «Просто не могла стоять и слушать, как они кричат». «Все нормально», — ответил ей Том. «Мы целы и невредимы. И опять же они принесли мисс Кроссовку». Алиса посмотрела на крохотную вещицу. «Именно по ней они нас нашли? Шли по запаху, как ищейки?» «Нет». Джордан уже сидел на стуле рядом с подставкой для зонтов, маленький, осунувшийся, безмерно уставший. «Это их способ показать, что они все про нас знают. По крайней мере, я так думаю». «Да», — кивнул Клай. «Я готов спорить. Они знали, что это сделали мы еще до того, как пришли сюда. Вытащили это из наших мыслей, как мы вытащили его лицо из наших снов». я не начала Алиса. — Потому что ты просыпалась, — пояснил Том. — Полагаю, ты его еще и увидишь, и услышишь. Он помолчал. — Если ему будет что сказать... — Ничего, не понимаю, Клай. Мы это сделали. Мы это сделали, и они знали, что мы это сделали, и я в этом убежден. — Да, — кивнул Клай. — Тогда зачем убивать невинных путников, если им было так же легко... «Ну, скажем, почти так же легко ворваться сюда и убить нас. Я хочу сказать, что понимаю концепцию ответного удара, но я не вижу смысла». И вот тут Джордан соскользнул со стула и тревожно огляделся. «А где директор?»